не быть представляемо. Доказательство: кроме Бога, по теореме 14-й, не существует и не может быть представляема никакая другая субстанция. То есть по определению третьему вещь, существующая сама по себе и представляемая сама через себя. Модусы же по определению пятому без субстанции не могут ни существовать, ни быть и представляемы. Следовательно, они могут существовать только в божественной природе и быть представляемы только через нее. Но кроме субстанций и модусов не существует ничего по аксиоме 1. Следовательно, без Бога ничего не может ни существовать, ни быть представляемы, что и требовалось доказать. Схолия — Если люди, которые воображают, будто Бог подобен человеку, состоит из тела и души и подвержен страстям, то уже из доказанного ясно, как далеки они от познания истинного Бога. Однако их я оставляю в стороне. Ебо все, которые каким-либо образом размышляли о божественной природе, отрицают телесность Бога. Они доказывают что всего лучше тем, что под телом мы понимаем некоторую величину, имеющую длину, ширину и глубину и ограниченную какой-либо определённой фигурой. А боги же, существуя абсолютно бесконечным, нельзя ничего сказать без смысления этого. Но из других способов, которыми они стараются доказать то же самое ясно, что они совершенно удаляют от божественной природы э самую телесную или протяжённую субстанцию и полагает, что она сотворена Богом. Каким родом божественного могущества могла она быть сотворена, они совершенно не знают. Это ясно показывает, что они сами не понимают, что говорят. Я по крайней мере, по моему мнению, достаточно ясно доказал что никакая субстанция не может быть произведена или сотворена чем либо иным. Далее в теореме 14 мы показали, что кроме Бога никакая субстанция не может ни существовать, ни быть представляема. Отсюда мы заключили, что протяжённая субстанция составляет один из бесконечных многих атрибутов Бога. Однако для большего объяснения дела Я, кроме того, опровергнул все аргументы противников, которые сводятся к следующему. Во-первых, думает, что телесная субстанция, поскольку она субстанция, состоит из частей, и потому отрицает, чтобы она могла быть бесконечна и следовательно иметь место в Боге. Это объясняет многими примерами, из которых я приведу один или два. Говорят, например, что если телесная субстанция бесконечна, то можно представить, что она делится на две части, каждая часть будет конечной или бесконечной. Если принять первое, то это будет значит, что бесконечное складывается из двух частей конечных. А это нелепо. Если принять второе, то одно бесконечное будет вдвое больше другого бесконечного, что также нелепо. Далее говорят, что если измерять бесконечную величину частями равными футу, то она должна быть состоять из бесконечно многих подобных частей. Точно так же, как и в том случае, если измерять её частями равными дюйму. Следовательно, одно бесконечное число будет в 12 раз более другого бесконечности. Наконец, говорят, если быобразить, что две расходящиеся линии АБ и АС, выходящие из одной точки, относящиеся к какому-либо бесконечному величине и находящиеся в начале на известном и определённом расстоянии друг от друга, будут продолжены в бесконечность, то известно, что расстояние между B и C постоянно увеличивается. И, наконец, из определенного станет неопределимым.